Бидня Томас из бесконца сбивался и бормотал нечто бессвязное. Лицо его покрылось мелкими каплями пота. И то бледнело, то становилось багровым. Королева в виде замещательства юного воина мягко улыбнулась ему и ободряюще кивнула. Но это привело Томаса в ещё большее смущение. Очеявсь добиться от него связного рассказа, Теттер кивком велел ему вернуться на прежнее место. Среди деталей, о которых мальчики упомянули, лишь повинуясь дотошным расспросам Теттера, Были и замечены ими на уцелевшей части судно-ящики с песком для тушения огня и стойки для копий. Это послужило лишним доказательством правоты принца Аруте, еще прежде предположившего, что корабль был ничем иным, как боевой галерой. Тейтер обменялся взглядом с королевой и после недолгого размышления мрачно проговорил. «Мы никогда не слыхали о корабле подобной конструкции. Мы убеждены, что он не мог быть построен и оснащен на медкемии». Мы согласны с выводами его сиятельства герцога и отца Тули. Повинуясь безволновому приказу матери, слово взял принц Каллен. После смерти моего отца-короля, я стал главным и начальником Эльвандара. В мои обязанности, помимо прочих, ходит и надзор с занесением разведывательной и пограничной служб. Согласно сообщениям некоторых из разведчиков, в последнее время в обширном лесу к югу от реки Крайти творятся странные вещи. Несколько раз наши поисковые отряды обнаруживали следы пребывания человеков в глухих, труднодоступных частях этого леса. Следы эти находили по всей территории от границы Львандара до северного перевала у Каменной горы. Наши разведчики по несколько недель к ряду пытались найти этих незваных пришельцев, но все их усилия оказались напрасными. Таинственные незнакомцы, вторгшиеся в лесные заросли, в отличие от случайных путников, порой забредающих в эти места, со всем тщанием старались вкрыть свидетельство своего пребывания там и направление своих перемещений. Не случись им очутиться на столь близком расстоянии от наших границ. Возможно, мы никогда и не узнали бы об их появлении. Но никто не может обмануть бдительность эльфов, охраняющих Эльвандар от вторжения чужаков. И вот несколько дней тому назад один из разведчиков выследил небольшой отряд чужеземцев, перебиравшихся через ручей неподалеку от нашего леса, и направлявшихся к северному перевалу. Он преследовал их в течение многих часов, пока они не исчезли. "Мастер Финн", воскликнул он, удивлённо вскинув густые брови. "Разве чикэльв потерял след?" Впервые слыша о подобном. Кален покачал головой. "О, нет, всё обстояло иначе. Он шёл за ними по пятам, оставаясь незамеченным, но те исчезли, словно растаяв в воздухе, посреди болотистого участка, заросшего высокой травой. Наш разведчик обнаружил последний заставленных ими следов неподалеку от поляны, граничивший с болотом. «Мне думается, мы теперь знаем, куда делись эти пришельцы», — хмуро проговорил принц Лим. Утратив свой обычный веселый и добродушный вид, старший из принцев внезапно стал гораздо более, чем когда-либо прежде, выходить лицом на герцога. Каллен задумчиво кивнул и вернулся к рассказу. «За четыре дня до того, как нам доставили ваше послание, Возглавляемый мною пограничный отряд заметил ещё одну группу чужеземцев неподалёку от тех мест, где было обнаружено предыдущее. Все 10 рынизванных гостей, среди которых мы заметили блондинов и брюнетов, смогла лиц и белокожих были приземистыми, мускулистыми и безбородыми. Они пробирались сквозь лес, величайше осторожностью. При малейшем шуме все как один останавливались и начинали с тревогой озираться по сторонам. Но им всё же не удалось заметить нас. Они даже не заподозрили, что их преследуют. Все же дземцы были одеты в яркие платья разных цветов: кто в синее, кто в жёлтое, зелёное, красное. Лишь один из них был облачён в аспидный чёрный балахон. Оружие их составляли мечи, подобные этому. Он кивнул в сторону маленького стола у окна. А также более длинные, с гладкими беззазубренными лезвиями, круглые щиты и какие-то странные короткие луки с несколькими изгибами. Мастер Эльгон наклонился вперёд и не без гордости проговорил: "Оборотные луки, это скажу я вам, занятны штуковины и меловка орудут кишанские воины". Калин развёл руками: "Кишанцы давно оставили эти края, а прежде, насколько мне известно, и они вооружались обычными луками из тиса и есеня". Эльгон взволнованно перебил его: "А нет, откуда-то вызнали секрет изготовления оборотных луков и делают их из дерева и коровьих рогов". Оружие это надёжное и долговечно, ничего не скажешь. Но дальность полёта стрелы всё же меньше, чем у длинного лука. Хотя его небольшой вес и лёгкость значительно Бурк нарочито громко откашлялся, явно не желая бы выслушивать разгогольство несфы его главного конюха об особенностях вооруженнике шансов. "Мольте любезней, продолжайте ваше высочество", негромко проговорил он. Элгон побогревел от смущения. Кален, дружески улыбнувшись ему, продолжил свой рассказ. Мы преследовали их 2 дня. С приближением ночи они разбили лагерь, но огляня не развели. Чужеземцы старались уничтожить все следы своего пребывания в лесу. Все объедки и даже ничистоты, извернутые их телами, они собирали в кожаный мешок, который нёс один из воинов. Они передвигались с величайшей осторожностью. Но нам всё же не составляло труда следить за ними с довольно близкого расстояния, не будучи замеченными. У самого края леса, неподалёку от северного перевала, Они остановились, чтобы сделать какие-то пометки на листе пергамента. Пришельцы поступали подобным образом уже не впервые. Затем тот из них, кто был одет во всё чёрное, достал из-за пояса какой-то странный предмет. По-видимому, то был магический амулет невиданной силы. Пробормотал несколько слов на своём наречии, и все десятеро вмиг исчезли. Герцог, оба принца, советники и Пак с Томасом, глядели на Калена в немом изумлении, Кулган удрученно покачивал головой. Эльфийский принц поспешил добавить. Однако больше всего меня поразило даже не это, а язык чужеземцев. По тем немногим словам, что донесли до нашего уха, ведь все они переговаривались шепотом или в полголоса, мы смогли определить, что язык этот даже отдаленно не напоминает ни одно из меткемийских наречий. Узнав обо всем этом от сына, я не на шутку встревожилась. Сказала королева Глорана. Ведь, судя по всему, чужеземцы составляли карту западных земель, свободно перемещаясь по лесам и болотам, отходя к северному перевалу. А теперь, как я вствыт из рассказа мальчиков, даже к райдискому берегу. Мы сами собирались известить вас об этих вторжениях, заметно участившихся в последнее время. Знайте, что несколько отрядов пришельцев было замечено у перевала накануне нашего отъезда из Эльвандара. Гарота подался вперёд и мрачно проговорил: "Если они преодолеют перевал, то обнаружат единственный путь в Абаны вольный города. К тому времени может начаться снегопад, и не без труда поймут, что в зимние месяцы мы будем отрезаны от остального мира и лишены надежды на подмогу". На мгновение бесстрастное лицо герцога исказило гримаса ужаса и отчаяния, но он быстро владел собой и спокойно произнёс: "Не будем забывать и о южном перевале". теоре, возможно, ещё не отмечено на карте незваных пришельцев. Появись они в тех краях, их непременно увидели бы разведчики из племени гномов. Ведь поселение маленького народа с серых башен разбросано гораздо шире, чем у подножья каменной горы. "Ваше сиятельство", проговорила Глорана, печально вздынув на герцога своими светло-голубыми глазами. "Я ни за что бы не покинула пределы Лвандара, если бы положение, в котором все мы оказались, не представлялось мне критическим". И услышанное здесь подтвердило мои самые худшие опасения. Ведь если империя этих инопланетных жителей и в самом деле столь могущественна, тогда все вольные народы Запада могут столкнуться с реальной угрозой порабощения. Мы, эльфы, не питаем симпатии к королевству в целом. С приязнностью относимся к жителям Крайтия. Вы всегда были нам добрыми соседями, вели себя достойно и миролюбиво. Уважая наши законы и не посягая на наше владение, и мы обещаем вам свою всемерную поддержку, если армия чужеземцев начнёт завоевательную войну против Крайтия. Помолчав, Борик ответил: "Благодарю вас, ваше сиятельство, за обещанную помощь в случае нападения чужеземцев. Мы в большом долгу перед вами также и за ваш приезд к нам, и за ценнейшие сведения, которые вы сообщили. Ибо теперь мы начнём действовать. «Не узнаем мы о происшествиях на границе ваших земель, мы, скорее всего, промедлили бы с ответными мерами и тем самым предоставили бы противнику преимущество во времени». Он снова умолк, ненадолго задумавшись, и на лицо его набежала тень. Герцог явно старался ей показывать вида, что находится в состоянии величайшего волнения, и когда он вновь заговорил, голос его звучал по-прежнему ровно и бесстрастно. «Я убежден, что эти цурани злоумышляют против нас». Появиться инкогнито в чужой стране, на чужой планете, чтобы из подволь изучить быт и нравы ее жителей. Это еще куда не шло. Но то, что они тайком обследуют наши леса и перевалы, нанося увиденное на карту, ясно указывает на их враждебные намерения. Все это может служить лишь подготовкой к нападению на нас. Кулган со вздохом поддержал его высочество. И они наверняка двинут против нас огромную армию. Отец Тули задумчиво покачал головой. Возможно, всё обстоит иначе. Все взгляды с надеждой обратились к нему, и старый священник пояснил: "Я не вполне уверен в правоте своих выводов. Много из того, что я узнал от погибшего Ксомича, по-прежнему остаётся для меня неясным. Все сведения о его стране и населяющих её людях, запечатлевшиеся в моей памяти, краткие и разрозненные. И всё же мне представляется, что империя Цурануане, откуда этот воин был родом, не подходит своему устройству и законам". Ни на одной из наших меткимских государств понятие чести и долга, которое они исповедуют, разнятся с теми, к коим привержены и с вами. Их политические и военные союзы строятся на весьма причудливых основах, недоступных нашему пониманию. Не зная в точности, на чём же жиждется моя уверенность, я всё же рискну утверждать, что они навряд ли сразу двинут против нас мощную армию, а скорее предпримут некую разведку боем. Посол сюда лишь незначительную часть своих войск «Сдается мне, что главными для себя они считают какие-то иные цели. Мы же, то есть наша медкемия, являются объектом их второстепенного, едва ли не косвенного интереса». Отец Тули снова покачал головой и беспомощно добавил, «Я не располагаю никакими доказательствами в подтверждении своих слов. Я просто чувствую, что все обстоит именно так». Герцог резко выпрямился на своем стуле и очеканил. «И все же мы не можем терять времени». Я нынче же отправлю гонцов в Абон, герцогу Брукалу, и снова попытаюсь связаться с гномами серых башен и каменной горы. «Я тоже хотела бы узнать, что они думают обо всем этом», — сказала королева. «Ни гонцы, посланные к ним, ни почтовые голуби, до сих пор не вернулись», — ответил Бурик. «Это меня очень тревожит». «Скорее всего, твои голуби погибли в истребинах когтях, отец», — сказал Лем. «А, возможно, гонцы задержались в пути». Бурик взглянул на Калина. «Со времени осада Карса прошло без малого сорок лет. За эти годы нам нечасто доводилось встречаться с гномами. Кто теперь главенствует над их кланами?» «Все у них осталось по-прежнему», — ответил эльфийский принц. «Каменная гора с центром, в стиле Нидалмория, осталась верна знаменам Харторна из рода Хогара, а жители Серых Башен подчиняются Далгану, потомку Туулина. Их столица...» Он позволил себе слегка улыбнуться — «Селение Калдара». «Я знаком с обоими», — кивнул герцог, не ответив на улыбку Калина. «Правда, в те далекие времена, когда они помогли корсийцам в битве с темными братьями, я был еще ребенком?» «Маленький народ, сильные, надежные союзники в случае беды». «А как насчет вольных городов и принца Крондора?» — спросила Рута. Бурик пожал плечами. «Я еще не готов ответить на этот вопрос, если верить слухам». Дела на востоке обстоят не вполне благополучно. Нынешней ночью я должен буду поразмыслить об этом. Он поднялся со своего стула. Благодарю вас всех за участие в сегодняшнем совещании. Я предлагаю дорогим гостям расположиться в отведённых для них покоях, чтобы как следует отдохнуть с дороги. Во время завтрашней встречи мы более подробно обсудим наши планы по отражению возможной атаки чужеземцев. Следом за герцогом вышли за стола и все остальные.